Глава 24. Размышляя, какие действия потребуются, чтобы достигнуть результата, я бегло осмотрелась по сторонам. Возможно, это следовало сделать с самого начала. Но, увидев зеркало миров, ни о чем другом я уже не думала. Окружающая обстановка внушала опасения и даже пугала обилием саркофагов, сливающихся в череду каменных надгробий. Даже в самый обширный вампирский клан Шукрата входило всего около 20 высших особей а тут их две сотни, не меньше. Низших в моем мире не хоронили в родовых усыпальницах, а сжигали на солнце и развеивали пепел на ветру. Возможно, местное светило было не столь губительным для вампирской расы. Но это не отменяло сословного неравенства. Я подошла к ближайшему саркофагу и попыталась сдвинуть крышку. Угу, каменная плита так и поддалась усилиям клипкой человеческой девчонки. Но я упорная. Вбила в щели скалолазные крючья, чтобы расширить проем между крышкой и основанием. Просунула веревки, использовала альпинистский блок, чтобы облегчить вес, и все же сдвинула массивную плиту. Внутри вечным сном спал незнакомый вампир, усохший до состояния мумии. Я бы поверила, что жизненный путь кровопийца подошел к концу, или его вынудили погрузиться в спячку обстоятельства, если бы не кол в сердце похожий на тот, который Валька недавно вытащил из костяка, поднятого со дна озера. Как интересно. Этот экземпляр сохранился гораздо лучше. Полуистлевшая одежда намекала только, что минимум полвека бедолага томился в каменной ловушке. Амулета на теле я не увидела. Интерес представлял только гербовый перстень с вензелем А на гравировке. Остальные золотые побрякушки меня не интересовали. Не тот случай, когда можно безнаказанно грабить чужие могилы. Крышку я вернула на место и вскрыла соседний саркофаг, в котором обнаружила аналогичную картину. Очередной усопший клыкастик из графского семейства. На костлявом указательном пальце поблескивала родовая печатка, которая непременно сопутствовала заостренная деревяшка в грудной клетке. Ха, У ампирских пунктик насчет метода упокоения членов семьи. Вскрыв подряд пять саркофагов, я везде обнаружила одно и то же. Странно, не более, чем все остальное. Меня волновал другой вопрос. Чьи голоса я слышала в тоннелях? Оказавшись в родовом склепе, я будто оглохла. Или же защита усыпальницы мешала вампирам, пребывающим в спячке, докричаться до меня. Использование родового амулета и сам факт, что со мной пытались связаться, не вызывали сомнений в причастности каю к происходящему. Что-то подсказывало, барьер вокруг поместья и портальные арки образовался неспроста. Скрывать все саркофаги я не видела смысла. Большую их часть установили еще в этом веке, другие захватывали прошлое столетие. Для высшего вампира не срок, чтобы тело усохло до такого жалкого состояния. Мы и старели-то чрезвычайно медленно, благодаря регулярному употреблению свежей крови. Однако я чувствовала, что упускаю что-то важное. Причиной тому недостаток информации. Я сравнивала земных повелителей ночи с Шукрадскими и судила о них с позиции наследницы клана. Местные давно адаптировались к условиям жизни на планете. У них образовались собственные традиции, законы и принципы преемственности власти. Знание этих тонкостей сильно облегчило бы жизнь. Идея пробудить спящего и выспросить подробности мне категорически не понравилась. Во-первых, после анабиоза никто не сумеет сдержать голод. Меня выпьют, прежде чем открою рот. А во-вторых, где гарантия, что незнакомый вампир выдаст родовые секреты человеческой девчонки? Вот если бы мне попался один из Каио, тогда достаточно показать ему лет, чтобы родич не тронул наследницу рода. Размышляя над тем, как вычислить из такого количества саркофагов нужный, я устроилась на крышке очередного заколотого вампирского, чтобы перекусить. Схрумкала пару яблок, погрызла сухарики, предварительно размочив их в водичке. Заодно привела мысли в порядок. Они здраво намекнули, что никакая магическая защита не продержится долго без соответствующего источника. Задачка с подвохом. Обычных людей она не замечала. Германа, недавно обращенного вампира, тоже не считала нарушителем. А вот меня в человеческом теле не захотела выпускать наружу. Больше похоже на ловушку для иномирных путешественников, которых земная клыкастая братья закрыла в изоляции. Разумная предосторожность с точки зрения истинных хозяев мира. Случись такое на Шукрате, я бы так и поступила. Откуда мне знать, что вслед за одним незваным гостем не появится целая армия? Я бы еще и портал уничтожила, через который они пролезли. Но на Земле этого не сделали. Почему? Не успели? Не знали об их существовании? Может, банально ошиблись? Что-то не сходится. Хотя бы один предок Каю здесь замешан. Само обустройство усыпальницы возле главной реликвии говорит об этом. Серьезная защита с ловушками. Возможно ли, что первый попавший на землю родич попросту не сумел вернуться? Но он сделал все, чтобы защитить портал и захватить в личное пользование. Владея таким сокровищем, можно запросто организовать собственный клан. На месте переселенца я бы так и поступила. А он вряд ли рассуждал иначе. Ну а дальнейшие события могли развиваться в любом направлении. Тут и конкуренция, и клановые войны, и внутрисемейные грязня за главенство. А то и все причины разом. Рассуждения привели к выводу, что искать следовало древний саркофаг. И такой действительно нашелся. Жаль только, что я поздно осознала, какую допустила ошибку. Сначала я обратила внимание на каменного монстра, установленного в дальней части зала на постаменте. Богатая отделка, искусная резьба и древние символы кричали о том, что внутри покоится важная шишка. Я взмокла, пока расширила щель и просунула веревку, Затем чуть не надорвалась, пока сдвигала тяжеленную крышку. И когда я в предвкушении забралась на край гробницы, чтобы рассмотреть, кто же там внутри, на меня обрушилась ловчая сеть и спеленала, как жалкого кутенка. На узком бортике, разумеется, я не удержалась и свалилась внутрь саркофага. Попалась птичка в клетку. Заметавшись в тесном пространстве, я еще больше запуталась. Пустой саркофаг оказался наживкой, на которую я клюнула. Видно, не первый раз таким способом старуха ловила переселенцев из Шукрата. Интересно, зачем она это делала? В том, что здесь орудует кто-то более хитрый и опытный, и не верилась. Буревестник, угодья графини Ампирской, где каждый лишний рот угроза существования. Наверняка хозяйке уже поступил сигнал, что в усыпальницу проник посторонний. Немного времени мне дадут, чтобы глубже увязнуть в ловушке и проникнуться безысходным положением. Но после вампиры непременно появятся, чтобы сцапать добычу. Что я могла предпринять в такой ситуации? Опустить руки и покорно ждать, пока меня придут убивать? Быть может, скоро саркофаг с моей тушкой пополнит этот склеп. Ну уж нет. Я мы Какая ее не сдаются на милость победителей. Коснувшись рукой груди, мысленно застонала, поминая недобрым словом создателя усыпальницы. Вот зачем, спрашивается, оставлять ключ в стене, если он необходим здесь? Ничего, отчаиваться я не буду. Со мной знание клана. Меня воспитывали как будущую наследницу. Хилое человеческое тело вовсе не означало, что я ослабела духом. Пусть магическими способностями в этом мире не воспользуешься толком, но я давно убедилась, что ритуалистика превосходно работает. Ощущая внутренний подъем, я прокусила палец на правой руке и начертила руну праха кровью на левой ладони, после чего коснулась нити сетки. В нос шибануло резким аммиачным запахом, от чего сразу заслезились глаза, и я закашлялась. Наверное, для таких вот умников, вроде меня, сеть пропитали едкой дрянью. Кожа на ладони загорелась, будто на нее кислоты капнули. Я зашипела от боли и разочарования. Пространство внутри ловушки оказалось до обидного мало. Но это еще цветочки, если припомнить магические путы из моего мира. Если бы использовали ту ловчую сеть, меня бы спрессовало в прямоугольный брикет, а то и на рубчике порезала, вздумая лишний раз раздернуться. Здесь же талика внутреннего пространства оставалась свободной. Стиснув зубы, со злостью посмотрела на просвет. Образованный и сдвинутой в сторону крышкой саркофага. Рюкзак с вещами остался снаружи. Из снаряжения на мне только страховка, которая в моем случае ничем не поможет. Однако на веревке, при помощи которой я сдвигала плиту, был закреплен карабин и альпинистский блок. А вот крюки остались на крышке, куда я их не так давно отложила, чтобы не потерять. Может, если попробовать подтянуться и зацепиться куском сети за карабин, ей удастся порвать? Идея и так себе, но других у меня не было, поэтому приступила к ее реализации. Кое-как, перекатившись на четвереньки, попыталась подтянуться и достать до карабина. «Угу, кто-нибудь пробовал, согнутый в позу эмбриона, куда-то дотянуться или допрыгнуть?» Я себе кучу синяков наставила и уже отчаялась, когда услышала заветный щелчок на карабине. «Отлично. Теперь я болталась в воздухе, как перетянутая нитками сарделька. Прогрессирую потихоньку». Я принялась раскачиваться, отталкиваясь телом от каменных бортиков. Дальше я либо столкну один из крюков вниз, или же веревка перетрется, и тогда затащу ее внутрь вместе с закрепленными карабинами и полиспастом, лишь бы успеть до появления хозяев. В какой-то момент показалось, что удача сегодня на моей стороне. Мне удалось впихнуть с крышки металлический штырь с крюком на конце, изощриться и подобрать его с пола, зацепить за поврежденную часть сетки, затем продеть в карабин и повиснуть на ней. Расчитывая порвать тяжестью собственного тела. Ох, кто бы знал, как приятно было услышать треск рвущейся сети. Получив чуть больше свободы действий, я постепенно выпуталась из ловушки. Но я еще припомню им всем эти мучения. Выбравшись из недр саркофага, взлохмаченная, злая, со следами химических ожогов на ладони в виде аккуратной сеточки, я злобно осмотрелась по сторонам. Сдув непослушную прядь с олба, собрала вещи и направилась к выходу. Скрывать следы своего пребывания в усыпальнице не видела смысла. Разве что явные улики уничтожила, вроде капель крови или отпечатков ног на пыльной поверхности. Пусть догадают, кто сюда заходил и по какой надобности. В тоннеле с ловушками я проявила осторожность. Мало ли, а вдруг ее древний создатель страдал паранойей. Но вроде обошлось, только с последней плитой пришлось попотеть прежде чем разыскала механизм, приводящий ее в движение изнутри. Створки медленно поползли в стороны, открывая дорогу в тоннеле. Я подсветила площадку перед входом фонариком, убеждаясь, что меня никто не встречает. После чего с облегчением вздохнула и шагнула вперед.